Глава восьмая: За неделю до крикетного матча. Постарайся не паниковать, сказала Пиппа. Все мы когда-то что-то прогуливали. Аша ходила по классу, Пиппа держалась сзади шага на три, а Кэти Лейн стояла в дверях. Тут что-то другое, сказала Аша. Он вовсе не отлынивает от учебы, Пиппа. Может быть, сидит сейчас в часовне думает о смысле жизни. Он неверующий. «Я тоже так говорила. А теперь, если иду мимо церкви, обязательно в нее захожу». «Да? Но он не такой, как ты. Он не похож ни на кого из вас». «Ладно, просто стоять и ждать я не могу», — подытожила Аша. «Так и с ума съехать недолго». «Прошу вас», — обратилась к Аше Кэти Лейн. «Позвольте разобраться с этим мне. Мы знаем территорию гораздо лучше, чем вы». Я поручила сотрудникам проверить все классы и обычные укромные места. Как только его найдут, мне сразу дадут знать». «Ньюхал уже идет? – спросила Аша. «Нет». Кэти несколько раз моргнула, с трудом сглотнула. «Он занят». «Понятное дело. Сразу ясно, что для него самое важное, так?» Аша повернулась к Пиппе. «Заглядывать в телефоны сыновей тебе приходилось?» Пиппа ответила не сразу. Один ответ будет правильный, другой — честный. По идее, надо ответить, «О, нет, вторгаться в их личную жизнь нельзя». Но как родителю честнее сказать, а как же? В их жизни ничего не происходит без моего ведома. Проблема современных родителей. С одной стороны, надо уважать личное пространство ребенка, с другой — беречь его от хулиганов и хищников. «Ну, — сказала Пиппа, — «Майлз уже достаточно взрослый, решение принимает сам, а Бенни соцсетями не сильно интересуется. Это значит «да» или «нет»?» Пиппа кашлянула. Кхм. «Иногда бывает. Хочу, чтобы вы обе прочитали». Аша разблокировала телефон касса и передала его Кэти. Пиппа встала позади Кэти, чтобы тоже видеть экран. Аша не стала следить за их реакцией. Она подошла к окну и положила руки на стекло. Стала выискивать в толпе серый пиджак Аберфала. И сердце замирало каждый раз, когда она видела, это не ее сын. У нее всегда была одна забота — уберечь касса. Поэтому, в частности, они переехали в Корнуолл. Она думала, здесь будет спокойнее, не так опасно, меньше шансов связаться с дурной компанией. Пусть растет в обстановке, противоположной той, в какой росла она. Но, как говорится, уезжай куда угодно, от себя все равно не уедешь. За спиной она услышала, как ахнула Пиппа. Ясно, что именно она сейчас читает. Сообщения и слова впечатались в память Аши. Ты — чистое недоразумение. На твоем месте я бы покончил с собой. Пустое место. «Если уж решился, действуй. Чего ждешь, неудачник?» Аша повернулась к этим. «Пусть что-то объяснит, отвергнет». Но та стояла с открытым ртом. Пип покачала головой. «Некоторых из этих ребят я знаю с пелёнок. Не может быть, чтобы они серьезно это длится уже несколько месяцев». Смеются над его прической, акцентом, даже над его аватаром в сетевой игре. Типа он все делает не так. В понедельник он сцепился с Райаном. Подрались по-настоящему. И я должна была понять, что этим дело не кончится. Я говорила об этом с мистером Ньюхалом три раза. «Мы все уладим, обещаю», — сказала Кэти. «Сейчас самое главное — найти Кассиуса». Как только мы поймем, что с ним все хорошо, мы этой историей займемся. Не сомневайтесь. Она вернула Аше телефон. Я проверю, как идут поиски. Оставайтесь здесь, я вернусь, как только появятся новости. Кэти вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Аша всхлипывала, прижимала большой палец к рту, прикусывала губу. Это пытка. «Как она может думать, что я буду сидеть здесь и ничего не делать?» Дверь распахнулась, и у Аши перехватило дыхание. Она уже была готова крикнуть «Касс!», но вздохнула. Это был всего лишь Чарльз Ярдли. Он энергично прошагал через комнату, посмотрел на Пиппу и Ашу и спросил, «Где мисс Лейн? Вы нашли его?» — спросила Аша. «Что? Нет, я пришел выяснить, в чем дело». Что это за пропавший ученик? «Кассиус должен был с утра показывать гостям школу», — объяснила Пиппа, — но не пришел. Чарльз ослабил галстук и сказал. «Столько шума из-за того, что парень не пришел в школу? Только этого мне сегодня не хватало». «Чарльз, это серьезно. Мы смотрели телефон Касса. Там переписка между ребятами, и повод беспокоиться есть». Чарльз неохотно переключил внимание на Ашу. Под глазами тени. Наверное, плохо спал. Кассиус, да. Кажется, я с ним знаком. Я высадила его в конце подъездной дорожки, начала Аша. А потом вернулась отдать ему его телефон. Технически мы не несём за него ответственность, когда он за территорией школы. В следующий раз проводите его до двери. Позвонить ему не пробовали. Она потрясла телефоном Касса перед лицом Чарльза. «Вы меня не слушаете? У него нет с собой телефона. Иначе я бы не увидела, как его подначивают одноклассники. Уговаривают покончить с собой». Чарльз провел рукой по волосам, потер шею. «Очень важно не делать поспешных выводов. Иногда парни друг с другом так и общаются». Если ваш сын не может справиться с легкой агрессией... Опять эти слова. Легкая агрессия. Сначала мистер Ньюхол, а теперь и Чарльз Ярдли. Касу нужно стать жестче. От лица Чарльза Ашу отделяло несколько дюймов. Вы ничего не знаете о моем сыне, о том, как он говорит, тем более. Кто вы вообще такой? Председатель родительского комитета, что ли? Вообще-то я председатель попечительского совета школы. И какое это имеет к вам отношение? Где мистер Ньюхал? В полицию позвонили? Да, Мэнди наверняка ему уже позвонила, подтвердила Пиппа. Сузившиеся глаза Чарльза не отрывались от лица Аши. Нет, не позвонила. И не позвонит, потому что я велел ей этого не делать. Мне тут только полиции не хватало из-за того, что кто-то прогуливает уроки. Похоже, не уважать власти ваш сын научился у своей матери. А еще, сказала Аша, он научился распознавать придурков, если такие попадаются на пути. Что-то мне кажется, что школа Аберфал не самое подходящее для вас место. — заметил Чарльз. — Я поговорю об этом с Джерри Ньюхоллом. — Прекрасно, — сказала Аша. — Заодно передайте ему. Из-за того, что он не может уследить за школьниками, моему сыну угрожает опасность. — И скажите ему, — она ткнула Чарльза пальцем в грудь, — скажите ему, если Кас хоть как-то пострадает, я тут же все расскажу прессе. И тогда ваш мистер Ньюхал может проститься со своей драгоценной школой, поцеловать ее на прощание. После того, как перестанет целовать в задницу меня!» Она почувствовала, как напряглось все тело Чарльза и приготовилась к пощечине. Но тут дверь распахнулась, и в комнату влетела Мэнди. «Кассиуса видели!» — объявила она. «Он шел к озеру!» Аша оттолкнула Чарльза, выскочила в коридор и пробежала через зал. Она ловила встревоженные взгляды родителей, но не обращала на них внимания, врезалась в кого-то и бежала дальше, даже не думая извиняться. На улице ее сразу ослепил солнечный свет, но она не сбавила темп. На верхней ступеньке она споткнулась и рухнула, больно ударившись плечом, боли почти не почувствовала, главное — подняться и бежать дальше. Музыканты играли джаз, Ее окликнула Хелена Луиза, но она продолжала бежать. Пронеслась мимо огороженного сада. В поле зрения появилась вода, и у нее заколола в ушах. Она подлетела ближе. Воздух зазвенел от крика павлина. В горящих легких не хватало воздуха, чтобы выкрикнуть имя Касса. Вся энергия ушла в ноги. Впереди Аша увидела стройную фигуру Кэти Лейн. Сквозь деревья тошла к кому-то у кромки воды. Капли пота заливали Аши глаза, все расплывалось, и она сбавила шаг, чтобы отдышаться, заслонила глаза от света, что отражался от воды, вышла из-за деревьев и остановилась, стараясь охватить взглядом все вокруг. Она искала, искала, искала своего сына, не зная, куда идти, налево или направо. Водяные лилии и кувшинки размером с зонтик мешали ей разглядеть что-либо в озере. кас Кэти Лейн повернулась, и Аша увидела, что рядом с ней стоит Роза. «Роза! Касс пропал! Он...» Аша увидела у Розы в руках форменный пиджак. «Это... Я нашла его на траве у воды», — сказала Роза. «Не знаю, Касса это пиджак или нет, но...» «Да, это его пиджак!» Аша взяла пиджак, увидела надорванный уголок каменного ярлычка. Она шагнула к воде, уронив пиджак на землю. Глазами пыталась поймать какое-то движение. Но это была всего лишь взлетающая в воздух цапля, плывущая по воде рыбка, падающий из дерева лист. Каса нигде не было. В то же время ей казалось, что она видит его повсюду. Надо только сосредоточиться, сильно пожелать, помолиться, и он появится. «Касс!» «Где ты?» Она шагнула в озеро, почти не замечая холодной воды. Пошла сквозь водоросли. Дно вдруг ушло из-под ног, и вода оказалась ей по шею, сковав дыхание. Она смахнула волосы с лица, чтобы лучше видеть. Но еще один шаг, и она ушла под воду. Попробовала открыть глаза, поискать касса. Но за пузырьками увидела только мутную зелень. Она вынурнула и схватила ртом воздух. «Касс!» Она выплюнула воду, руки Розы схватили Ашу за плечи и потащили назад. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — воскликнула Роза. «Вылезай из воды!» «Я должна его найти, Роза! Если он здесь!» Кэти легонько вскрикнула. В поле зрения появился мужчина. «Мистер Блейк!» — позвала она. Голос был пронзительным, испуганным. «Я ведь просила вас! Велела не пускать сюда ребят! Разве я не говорила, что...» «Я его нашел!» — сказал Лотис. Аша выскочила из воды на четвереньках. «Что? Где? Он цел?» Отис почесал подбородок. «Идемте со мной». Свидетель номер три. Джемма Ньюхолл. Вдова директора школы. Джерри Ньюхолла. «Давайте внесем ясность, детектив Маллинс. Вы считаете, что моего мужа кто-то убил, но не можете объяснить, как именно». Не можете понять, кто мог это сделать. И у вас нет ни малейшего представления о мотиве. То есть вы в полном тумане, и мне не надо говорить вам, что это совершенно неприемлемо. У вас есть версия о том, как он умер? Что мы вообще ищем? Господи, неужели это так сложно? Застрелили, зарезали, задушили, отравили... У вас должны быть какие-то версии. Кэти Лейн говорит, что никаких следов на нем не было. Но она не тот человек, которому я готова доверять, так что не знаю. Нет ничего конкретного, но от нее веет холодом. Она вещь в себе, скрытная, и доверять такому человеку я не могу. Открыто заявляла, что метит на пост директора Аберфала. Но Джерри был против ее кандидатуры, и она была в ярости. В последнее время она копала под него, искала поддержки у попечительского совета и других учителей. Не знаю, может, планировала какой-то переворот. Когда будут результаты вскрытия? Что значит, какая срочность? Где-то неподалеку бродит убийца. Конечно, мы все надеемся, что это единичный случай. Но если меня собираются убить в моей постели, я бы хотела знать заранее. Все же, какие у вас версии? Как кому-то удалось незамеченным войти в кабинет Джерри и выйти из него, когда под окном была сотня человек, а за дверью сидела Мэнди? Через трубу? Вентиляционное отверстие? Скрытые панели? «Думайте, детектив, думайте!» «Да, обычно я согласна, что задавать вопросы должны вы. Но позвольте сослаться на мою же реплику. Вы в полном тумане!» «Прекрасно, да, я была в школе в пятницу. Собиралась на пару дней уехать и заглянула сказать Джерри, что оставила ему карри и дать пару мелких поручений. И знаете, вы удивитесь, но в отъезде я по этому старому козлу собиралась скучать». Вас это вообще-то не касается. Но мы в то утро слегка повздорили. Он решил, что в этом году уходить на пенсию не намерен. Быть женой директора школы — это, скажу я вам, работа на полную ставку. И мне казалось, когда принимаешь такое решение, не худо посоветоваться со мной. Мне не хотелось уезжать на выходные с камнем на сердце. К тому же я еще надеялась его переубедить». Последние пару недель на него много чего навалилось, но он не любил жаловаться. Учеников все меньше, затраты растут. У него была стычка с Хинчем насчет спортивного инвентаря и с Блейком насчет территории. Каждый думает о своих интересах, а не об интересах школы. Скажу вам, что в пятницу меня и правда обеспокоило. Когда я пришла к Джерри, он прятался в своем кабинете. По-другому и не скажешь. Обычно он смотрел матч, разговаривал с родителями, поддерживал ребят. Честно говоря, меня это разозлило. Я сказала ему, не показывай им, что они тебя достали. Такой, какая она есть, эту школу сделал ты. Так что хватит тут торчать, выходи на улицу. Если где-то что-то шло не так, обвиняли его, и он сам начинал верить, да, во всем виноват он. Он посвятил этой школе всю жизнь. И вот как ему отплатили. Я сказала, что подожду его снаружи до половины первого, если захочет выйти. Подумала, ему не помешает моральная поддержка. Но он так и не вышел. И больше я его не видела. Не знаю, то ли он не захотел, то ли... Я... Можно стакан воды? Спасибо. Иногда накатывает. С трудом верится, что он умер, понимаете? Нелепо думать, что кто-то угробил его намеренно или что он даже не сопротивлялся. Ведь он был крепкий. Конечно, не в расцвете сил, но не стал бы просто сидеть и позволять кому-то расправиться с собой. Господи, чертовщина, да и только! На чем я остановилась? «Да. Я выпустила собаку из машины и пошла посмотреть пару подач, пока Биффи разминает лапы. Потом собиралась ехать к сестре. В какой-то момент Биффи даже побежала за крикетным мячом. И еще щенок не до конца обучена. А Колли, когда видят мяч, удержаться не могут». Вот уж переполох поднялся. Дети, родители, все стали за ней бегать, а Биффи решила, что это все с ней играют. Джерри был бы в восторге. Господи, неужели я больше не услышу его смех? Джерри временами был не просто детектив. Упрямец, каких поискать. Но у него было по-настоящему большое сердце. Он смеялся каждый день. И я всегда с ним, мы были одной командой. А теперь мне стареть без него. Я не думаю, но все же скажу. Может, это и пустяк. Но в последние несколько недель кое-кто из руководства стал объектом нападок. Чарльз сказал вам, что перед днем открытых дверей Какие-то вандалы испортили ему машину. А у Кэти Лейн в пятницу, перед пасхальными каникулами, порезали шины. Я сказала Джерри, если они не вызовут полицию, пусть вызывает он. Но он беспокоился, как же так, полиция будет тут ходить и вынюхивать. А мне кажется, что одно с другим связано. Джерри убили из-за школьных дел потому что ничего другого в его жизни не было. Не думайте, что это напыщенная фраза, но школа была для него всем, и если бы Чарльз и Кэти меньше пеклись о том, как школа выглядит со стороны, мой муж, вполне возможно, сегодня был бы жив».